Мы рассуждаем и действуем во имя будущего. Да, но зло порождает зло. Вы с этим согласны, господин Юрковский? Согласен. Но если мы и делаем зло, то во имя счастья народа. Хорошо, господин Юрковский, я уважаю ваши убеждения. Однако мы с вами несколько отвлеклись. Расскажите об обстоятельствах совершения кражи денег из Херсонского казначейства. Находясь в Одессе, я встретился с Росиковой. Она сообщила мне о плане задуманного предприятия и предложила помочь ей. Елена объяснила, что деньги нужны для улучшения материального состояния высланных в Сибирь В административном порядке я согласился. Больше ничего не могу сообщить вам, господин Ротмистр. Бог с вами, Юрковский, не сообщайте. И так все известно. Но свободы вам уже больше не видать. Закончил беседу судейкин. Согласно приговору Киевского военно-окружного суда, Юрковский был осужден на 20 лет каторги, Прибыв на Кару, он принял участие в известном побеге из корейской тюрьмы, окончившимися неудачей. Срок каторги был увеличен еще на 10 лет. Вскоре Юрковского перевели в Петропавловскую, а затем и в Шлюстельбургскую крепость, где он сошел с ума и умер в 1896 году. В 1879 году в урочище Долбецком вблизи Никольской слободки напротив Киева обнаружили разложившийся труп мещанина Курилова. Полицейские чиновники, осматривавшие труп, не заметили признаков насильственной смерти или не захотели их заметить. И он был похоронен. Курилов был тайным агентом политического сыска. Двумя месяцами позже в Житомире неизвестные пытались ограбить казенную почту, следовавшей из Житомира в Киев, с 102 тысячами рублей. Розыском преступников занялась житомирская полиция. Шла проверка версий о причастности различных преступных группировок Киева и Житомира. Однако тайная агентура уголовного сыска доносила, уголовники к этому покушению на преступление не имеют никакого отношения. Длительное время оно оставалось нераскрытым. Руководство городской полиции обратилось в Киевское Губенское жандармское управление с просьбой ориентировать негласных сотрудников политического сыска. Но в этом не было необходимости, так как с момента исчезновения тайного агента Курилова сыском занимался Судейкин, понимавший, что народовольцы его расшифровали и убили. При этом Георгия Парфиревича беспокоило, не сказал ли тот перед смертью что-либо своим убийцам. На всякий случай, судейкин предусмотрел меры, исключавшие возможность народовольцев использовать информацию, полученную от Курилова. Прежде всего, была ликвидирована конспиративная квартира, на которой происходили встречи судейкина с Куриловым, взятые под скрытые наружные наблюдения лица, могущие быть причастными к убийству секретного сотрудника и другие. Вскоре Георгий Порфильевич получил сообщение от тайного агента Беляева, что к покушению на ограбление почты с деньгами имеют отношение отставной поручик Казакевич, отставной подпоручик Зунштрем, калежский регистратор Кречетович, дворянин Багриновский, крестьянин Чайков и киевский мещанин Горский, члены житомирского подпольного революционного кружка. Затем были выявлены их связи в Киеве.